«Укрась своего быка». На протяжении всей истории множество людей занимались искусством, улучив минутку, урывая эти крохи свободного времени. Мало того, зачастую они еще и использовали ворованные материалы. Ирландский поэт Патрик Кановах чудесно написал об этом. «Глянь только, эта краса создана собственноручно, человеком обычным, из материала подручного». Однажды в Индии я встретила бедняка, у которого не было ничего, кроме одного единственного быка. Но у быка было целых два великолепных рога. В знак того, как он дорожит своим быком, бедняк выкрасил один рог пронзительно-розовой краской, а другой — бирюзовой. Потом приклеил на конце рогов маленькие колокольчики, так что стоило быку повернуть голову, и его ослепительные рога, розовый и голубой, начинали мелодично звенеть. Тот индус был почти нищим, влачил жалкое существование, но он украсил быка по максимуму. В дело пошли все подручные материалы, все, что он смог раздобыть. Строительная краска, тюбик клея и колокольчики. Он доверился своему творческому порыву и стал обладателем самого красивого и необычного быка в городке. Зачем? Да просто так. Потому что украшенный бык лучше, ясно же. Судите сами. Тот фантастичный бык стал единственным животным, которое я отчетливо помню через 11 лет после поездки в ту индийскую деревушку. Какие вам еще нужны доказательства? Идеально ли это для занятий творчеством, поневоле создавать искусство урывками из материала подручного? Не особо, а может быть самое то? Может быть, это вообще не важно, потому что именно так было всегда». У людей вечно не хватает времени и средств. У них, как правило, нет спонсоров, меценатов и наград. И все же они упорно занимаются своим делом. Продолжают создавать свои произведения, потому что им это не безразлично. Потому что они призваны быть творцами, чего бы этого ни стоило. Деньги помогают. Кто с этим поспорит? Но если бы все дело упиралось только в них, представьте, какими великолепными художниками какими оригинальными мыслителями стали бы миллионеры. Но так просто не бывает, ведь предпосылки творчества одинаковы для всех. Храбрость, волшебство, разрешение себе, упорство, вера, и все они общедоступны. Впрочем, это не значит, что творческая жизнь проста и легка. Это значит только одно. Она, в принципе, всегда возможна. Я читала потрясающее письмо Германа Мелвилла. В нем он жалуется своему другу, Натаниэлу Готтерну, что никак не может выкроить время для работы над своей книгой про кита, потому что житейские мелочи так и рвут его на части. Мелвилл говорит, что мечтает иметь бездну свободного времени, чтобы писать. Он называет это настроением покоя, невозмутимости, безмолвия, в коем произрастают травы. Только в таком настроении должно заниматься сочинительством. Но ему недоступна подобная роскошь. Он находился в стесненных обстоятельствах, в состоянии душевной смуты, и не мог спокойно писать часами напролет. Не знаю ни одного художника, успешного или нет, любителя или профессионала, который не мечтал бы о таком времени для себя. Нет такой творческой души, которая не желала бы страстно того, чтобы работать дни напролет, в покое, невозмутимости и безмолвии, в коем произрастают травы. Не знаю почему, но достичь этого, похоже, никому не удается. Или, если все же получается, получив, скажем, грант, некую помощь друга или попав в аспирантуру по специальности, то идиллия это кратковременно, а потом все неизбежно возвращается на круги своя. Даже самые успешные творческие личности из тех, кого я знаю, постоянно сетуют Им всегда не хватает времени на то, чтобы уйти в спокойный, без давления и спешки, творческий поиск. Насущные потребности то и дело барабанят в дверь, отвлекая их. Где-то на планете иной, в каких-то других временах, такая идиллическая ситуация, возможно, и существует, но только не на нашей Земле. Мелвилл, к примеру, так ничего подобного и не дождался. Однако, каким-то образом сумел таки написать своего... Моби Дика.